Бахаи должны всем сердцем и душой стремиться улучшить положение в мире. 19 ноября Какое счастье видеть подобное собрание. Ведь это воистину встреча небесных людей. Мы все объединены божественной целью. У нас нет материальной заинтересованности. И самое сокровенное наше желание – распространение любви Божией по всему свету. Мы работаем и молимся во имя единства человечества, чтобы все расы объединились в один человеческий род. Все страны стали одной страной. Все сердца бились в унисон, провозглашая полное единство и братство. Поблагодарим Бога за то, что наши страдания искренни, а сердца обращены к Царствию. Мы страстно желаем, чтобы истина восторжествовала во всем мире. И эта надежда, взаимная любовь и привязанность все более и более сближают нас. Каждый из нас великодушен, бескорыстен и готов принести свое собственное благополучие в жертву великому идеалу, к которому мы стремимся – братской любви, миру и согласию между людьми. Не сомневайтесь в том, что Бог с нами, по правую сторону и по левую, и что наши встречи будут становиться все более и более плодотворнее. Я страстно надеюсь, что все вы станете источником всяческого благополучия для других. Будете открывать глаза духовно слепым, возвращать слух духовно глухим и дарить жизнь погрязшим в грехах. Помогите погрузившимся в материальное вспомнить об их божественной природе. Дайте им сил возвыситься и доказать, что они достойны своего рождения». Так, благодаря стараниям вашим, человеческий мир станет царствием Бога и его избранников. Я благодарю Бога за то, что мы едины в стремлении к этому величайшему идеалу, что мое горячее желание стало вашим, и мы действуем в полном согласии. Нашу планету можно сравнить со сценой, и сегодня мы присутствуем на удручающем спектакле «Жестоких войн». Человек убивает своего брата, человека, руководствуясь эгоистическими интересами, стремясь к расширению своих владений. В погоне за удовлетворением низменного тщеславия он позволил ненависти овладеть его сердцем, и крови проливается все больше и больше. Развертываются новые сражения, увеличивается численность армий, производится все больше и больше орудий, пушек и взрывчатых веществ всех видов, Соответственно, этому с каждым днём растут горечь и ненависть. Но это собрание, слава Богу, страстно желает только мира и согласия. Нам необходимо изо всех сил от всего сердца трудиться во имя улучшения положения человечества. Вы слуги Бога, боритесь против угнетения, ненависти и междоусобиц, чтобы исчезли войны и чтобы среди людей утвердился божественный закон мира и любви работайте, трудитесь изо всех сил, распространяйте дело Божие среди людей, учите самоуверенных смирению перед Богом, грешных праведности, с радостью и надеждой ожидайте пришествия Божественного Царствия, любите своего Небесного Отца, подчиняйтесь Ему и будьте уверены, что Божия помощь с вами. Истинно говорю вам, что вы действительно завоюете мир. Верьте, Наберитесь терпения и смелости, ведь это только начало. Но вы непременно добьетесь успеха, ибо Бог с вами. ОКЛЕВИТИ Понедельник, 20 ноября От начала времен и до наших дней каждый явитель Бога встречал сопротивление со стороны воплощенных сил зла. Эта темная сила постоянно стремилась погасить свет добра. Тирания всегда старалась восторжествовать над справедливостью. Невежество упорствовало в стремлении затоптать просвещение. Все это издревле было свойственно материальному миру. Во времена Моисея фараон пытался препятствовать распространению его света. Когда пришел Христос, Анна и Каяфа натравливали на него иудейский народ а ученые Израиля объединились с целью воспротивиться его власти. Какую только клевету не обрушивали они на него. Книжники и фарисеи сговорились убедить народ в том, что он лжец, изменник, богохульник. Они распространяли ложь и злославие по всему восточному миру. И они добились того, что Христос был приговорен к позорной смерти. То же произошло и с Мухаммадом. Его ученые-современники решили погасить свет его влияния. Они пытались силой меча воспрепятствовать распространению его учения. Несмотря на все их усилия, солнце истины воссияло над горизонтом. В каждом сражении сторонники света побеждали силы мрака. И сияние божественного учения озарило землю. Каждый, кто принял это учение и трудился во имя дела Божиего, становился сверкающей звездой на небосклоне человечества. Сегодня, в наши дни, история повторяется. Желающие уверить людей в том, что религия принадлежит лично им, наращивают усилия в борьбе против Солнца истины. Противопоставляя себя заветам Божиим, они измышляют клевету, потому что не имеют ни доказательств, ни аргументов. Нападая, они скрывают свое лицо поскольку не решаются смело выступать при свете дня. Наш поучит другой. Мы не нападаем и не клевещим. Мы не хотим спорить с ними. Мы выдвигаем доказательства и аргументы и приглашаем их опровергнуть наши доводы. Но им нечем возразить. Поэтому они пишут все, что могут придумать против посланника Божьего – Бахауллы. Не стоит волноваться из-за позорных измышлений. Повинуйтесь словам Бахауллы и не отвечайте им. Радуйтесь лучше тому, что даже сама эта ложь ведет к распространению истины. Клевета вызывает вопросы, и те, кто их задает, получают знания о вере. Если кто-нибудь скажет, в соседней комнате есть лампа, но она не светит. Всегда найдутся люди, которые удовлетворятся этим сообщением. Но тот, кто мудрее, пойдет в комнату, чтобы самому убедиться в этом. Если он найдет лампу ярко горящей, то узнает истину. Предположим, что кто-то объявит. Там есть сад, деревья которого не приносят плодов. Их ветви обломаны, а листья увяли и пожелтели. В этом саду цветы не цветут. Розы в нем сохнут. Не ходите в этот сад. Вдумчивый человек, услышав подобное описание сада, не успокоится, пока сам не увидит, правда ли это. Однажды придя в этот сад и осмотрев его, он найдет его в прекрасном состоянии. Ветви деревьев крепки и сильны, ломятся под тяжестью обильных и спелых плодов, утопающих в буйный, чарующий глаз зелени листьев. Цветы поражают великолепием и разнообразием красок, а кусты роз покрыты благоухающими, очаровательными цветами. Все зеленеет и благоденствует. Потрясенный великолепием сада, Этот любознательный человек вославит Бога за то, что в результате этой недостойной клеветы он посетил место такой чудесной красоты. Таков результат злословия. Оно приводит людей к открытию истины. Мы знаем, что всякая ложь, распространенная Христе и его апостолах, а также все сочинения, обращенные против него, лишь подвигали людей на то, чтобы они начинали вникать в его учение. Увидев красоту этого небесного сада и вдохнув его аромат, они оставались в нем, чтобы бродить среди его цветов и деревьев. Вот почему я говорю вам, всеми силами распространяйте божественную истину, чтобы озарился разум человеческий. Это лучший ответ на клевету. Мне не хочется ни рассказывать об этих людях, ни говорить о них плохо. Я хочу лишь уверить вас, что клевета не имеет значения. Облака могут закрыть солнце, но какими бы плотными они ни были, его лучи проникают сквозь них. Ничто не может воспрепятствовать солнечным лучам, когда они несут божественному саду тепло и оживляют его. Ничто не может воспрепятствовать дождю лица с небес. Ничто не может помешать исполнению слова Божиего. Поэтому если вы видите книги и сочинения, противостоящие откровению, не расстраивайтесь». Будьте уверены, что наше дело от этого только окрепнет. Никто не бросает камней в бесплодное дерево. Никто не пытается потушить лампу, если она не горит. Давайте заглянем в прошлое. Подействовала ли клевета фараона? Он утверждал, что Моисей преступник, что он убил человека и заслуживает казни. Он также заявил, что Моисей и Аарон сеют разногласия и пытаются уничтожить религию египтян поэтому их необходимо предать смерти. Но красноречие фараона было тщетно. Свет Моисея сиял все ярче и ярче, великолепие закона Божиего озарило мир. Фарисеи говорили о Христе, что он нарушил закон субботы, бросил вызов заветам Моисея, грозился разрушить храм и священный город Иерусалим, что он заслуживает распятия на кресте. Но нам известно, что эти клеветнические нападки не смогли воспрепятствовать распространению Евангелия. Солнце Христа ярко светит на небе, и дыхание Святого Духа веет над всей землей. Я уверяю вас в том, что никакая клевета не в состоянии противостоять Божественному Свету. Она лишь приведет к более широкому признанию Его. Если чье либо учение незначительно, найдутся ли желающие бороться с Ним? Но чем значительнее дело, тем многочисленнее враги, стремящиеся его развенчать. Чем ярче свет, тем темнее сумерки. Наша цель – жить и действовать согласно учению Бахауллы, сочетая в себе смирение, стойкость и упорство. Нет истинного счастья и подлинного развития бездуховности. 21 ноября. Дикость и грубость естественны для животного. Люди же рождены для любви и приязни. Бог посылал на землю своих пророков с единственной целью ⁇ сеять в человеческих сердцах любовь и доброжелательность. Ради этой великой цели они готовы были принять страдания и смерть. Все священные книги были написаны для того, чтобы вести людей по пути любви и согласия, но несмотря на это, мы видим печальную картину войн и кровопролития. Перелистывая страницы древней и новейшей истории, мы видим, что черная земля стала красной от человеческой крови. Люди убивают друг друга, словно дикие волки, забыв законы любви и терпимости. Эпоха просвещения принесла нам чудесную цивилизацию и материальный прогресс. Вырос интеллект человека – обострилась его способность к восприятию, но, увы, несмотря на это, каждый день еще проливается чья-то кровь. Вспомните о нынешней Итало-Турецкой войне и задумайтесь хотя бы на минуту о судьбе этих несчастных народов. Сколько людей погибло в это жестокое время? Сколько домов было уничтожено? Сколько жен стало вдовами, а детей – сиротами? И ради чего было принято столько мук и душевных страданий? ради маленького кусочка земли. Все это доказывает, что материальный прогресс сам по себе не может возвысить человека. Напротив, чем более человек озабочен своим материальным благополучием, тем слабее становятся его духовные порывы. Раньше развитие в материальной области не шло такими быстрыми темпами, но и не проливалось столько крови. В древности не было ни пушек, ни огнестрельного оружия, Ни гранат, ни взрывчатки, ни торпедных катеров, ни крейсеров, ни подводных лодок. Теперь в результате развития материальной цивилизации у людей есть весь этот арсенал. И война становится все более разрушительной и смертоносной. Европа стала огромным арсеналом, наполненным взрывчаткой. Если Бог не предотвратит возгорание, весь мир взорвется. Мне бы хотелось разъяснить вам что материальный прогресс и духовное развитие – две совершенно разные вещи. И что только в том случае, когда материальный и духовный прогресс пойдут рука об руку, наступят истинное процветание и величайший мир. Если бы все люди следовали священным заветам и учениям пророков, если бы все сердца были озарены божественным светом, то люди стали бы истинно религиозными» и в скором времени мы бы увидели, что установился на земле мир, и что она стала подлинным царствием Божиим. Мы можем сравнить божественные законы с душой, а материальный прогресс с телом. Если душа покидает тело, оно умирает. Я горячо молюсь о том, чтобы люди во всем мире стали более духовными и совершенными, чтобы их моральные качества возвысились и на земле установились мир и согласие. Война, насилие и связанная с ними жестокость противны Богу. Они несут наказание сами в себе. Ибо Бог любви есть и Бог справедливости. И каждый неизбежно пожнет то, что посеял. Давайте попытаемся понять заветы Всевышнего и жить в соответствии с Его заповедями. Истинное счастье зависит от духовного благополучия и от того, насколько наше сердце открыто навстречу божественной благодати. Если сердце отворачивается от посылаемых Богом благоволений, как может оно надеяться на счастье? Если оно не вверяет своей надежды божественному милосердию, как оно может найти покой? Доверьтесь же Богу, ибо щедрость Его вечна, а благословения прекрасны. Верьте всемогущему, ибо Он никогда не ошибается, а милость Его бесконечна. Его солнце постоянно дарит свет». А облака Его милости полны водой сострадания, очищающие сердца всех, кто верит Ему. Его свежий ветер несет исцеление очерствевшим душам людей. Не мудрее ли обратить свой взор к любящему Отцу, посылающему нам свои благословения, чем стать рабом материального? Бог в Своей бесконечной доброте возвысил нас до высшего отличия и сделал нас хозяевами всего материального мира». Можем ли мы стать рабами этого мира? Нет. Давайте лучше оправдаем свое предназначение и попытаемся вести жизнь духовных сынов Божиих. Прекрасное солнце истины вновь поднялось на востоке. С далекого горизонта Персии его яркие лучи расходятся во все уголки мира, рассеивая плотные облака предрассудков. Свет единства человечества начинает освещать мир – И скоро наступит время, когда стяг божественной гармонии и сплоченности народов станет развиваться в небесах. Да, дыхание Святого Духа наполнит жизнью весь мир. О народы и страны, поднимитесь, трудитесь и будьте счастливы. Соберитесь все под шатром единства рода человеческого. Боль и страдания. 22 ноября. В этом мире на нас влияют два чувства – радость и боль. Радость нас окрыляет. Когда мы счастливы, наши силы возрастают, ум обостряется, а способность восприятия не обращается ничем. Нам становится легче справляться с трудностями и найти свое место в жизни. Когда же нами овладевает печаль, мы слабеем. Силы нас покидают, восприятия ухудшаются, омрачается ум. Действительность жизни ускользает от нас. Наши духовные очи не видят священных тайн. И мы становимся подобно мертвым. Ни одно из человеческих существ не может избежать действия этих двух сил. Но все печали и горести, существующие на свете, порождены миром материи, Духовный же мир дарит только радость. Наши страдания вызваны материальными причинами. Все испытания и беды исходят из этого мира иллюзий. Например, торговец может разориться и из-за этого впасть в уныние. Рабочий может быть уволен с работы и остаться без куска хлеба. Крестьянин собирает плохой урожай и им овладевает тревога. Человек, построивший себе дом, который затем сгорает дотла, остается без крыши над головой, разоренный и отчаявшийся. Я привел эти примеры, чтобы показать вам, что испытания, подстерегающие нас на каждом шагу, все наши беды и страдания, унижения и заботы, порождены материальным миром, в то время как духовное царствие никогда не доставляет нам печали. Человек, мыслями своими живущий в этом царстве, испытывает постоянную радость. Несчастья, присущие всему Плотскому, не минуют его, но они затрагивают лишь поверхность его жизни, тогда как глубины ее остаются спокойными и безмятежными. Сегодня человечество изнемогает под тяжестью бедствий, забот и горя. Никто не избегнет этого. Мир, ее доль слез. Но, слава Богу, исцеление перед нами. Пусть сердца ваши отвернутся от мира материи, и обратятся к духовному миру. Лишь Он может даровать нам свободу. Если нас одолевают трудности, достаточно только обратиться к Богу, и Его бесконечное милосердие придет к нам на помощь. Если заботы и неприятности обрушатся на вас, пусть лица ваши обратятся к Царствию, и оттуда снизойдет небесное утешение. В болезни и страдании будем молить Бога об исцелении, и Он ответит на нашу молитву. Если ваши мысли полны горечи этого мира, давайте обратим души наши к сладости божественного сострадания, и он не спошлет нам небесное спокойствие. Хотя мы и заключены в темницу материального мира, дух наш может воспарить небеса, и мы будем воистину свободны. Если дни нашей жизни подходят к концу, давайте задумаемся о вечных мирах и преисполнимся радости». Везде вокруг себя вы встречаете доказательства несовершенства материальных вещей, которые переходящие и не могут дать истинной радости, утешения, покоя и умиротворения. Не глупо ли отказываться от поиска этих сокровищ там, где их можно найти? Врата духовного царствия открыты для всех. За его же пределами лежит мгла. Благодарите же Бога за то, что вы, здесь присутствующие, знаете об этом. «Ибо во всех несчастьях вы получите высшее утешение. Если ваши земные дни сочтены, вы знаете, что вас ожидает вечная жизнь. Если черными тучами нависли над вами материальные заботы, ваш путь озарит духовный свет. Воистину, те, чьи чувства озарены Духом Всевышнего, познали совершеннейшее утешение. Сорок лет я провел в тюрьме, в которой год не было выносимо вытерпеть». Ведь больше года в таком заключении прожить не мог никто. Но, слава Богу, в течение этих сорока лет я был по-настоящему счастлив. Каждый день пробуждения сопровождалось ощущением, будто я услышал хорошую весть, а каждая ночь наполняла меня бесконечной радостью. Духовные стремления были моим утешением, а обращение к Богу – моей величайшей радостью. «Как вы думаете...» Смог бы я иначе прожить в тюрьме 40 лет. Поэтому ясно, что духовность – величайший дар Божий, а вечная жизнь означает постоянное обращение к Богу. Да будете и вы, каждый в отдельности и все вместе, ежедневно совершенствоваться в своих духовных стремлениях и утверждаться во всем добром. Да сделает вас свободными Святой Дух, идущий от Бога. Да пребудет с вами сила Царствия Небесного». Это мое страстное желание, и я молю Бога оказать вам эту милость. Совершенные человеческие чувства и добродетели. 23 ноября. Вы все должны быть очень счастливы и благодарны Богу за великую честь, которую Он вам оказал. Это исключительно духовное собрание. Слава Богу, что ваши сердца обращены к Нему. Души ваши тянутся к Его Царствию, устремления ваши духовны, а ваши помыслы выше этого мира праха. Вы принадлежите миру чистоты и не удовлетворитесь животной жизнью, при которой дни проходят за едой, питьем и сном. Вы настоящие люди. Ваши знания и ваши устремления направлены на достижение человеческого совершенства. Цель вашей жизни – творить добро и приносить радость другим. Ваше страстное желание – утешать скорбящих, поддерживать слабых и возвращать надежду отчаявшимся душам. День и ночь мысли ваши обращены к Царствию Небесному, а ваши сердца наполнены любовью к Богу. Поэтому вы не ощущаете противоречий, неприязни и ненависти, ибо вы любите все живущие создания и в каждом ищете добро». Это и есть совершенные человеческие чувства и добродетели. Если у человека этих добродетелей нет, для него лучше перестать существовать. Если лампа перестала давать свет, лучше ее выбросить. Если дерево не приносит плодов, лучше его срубить, поскольку оно зря тягощает землю. Воистину, человеку в тысячи раз лучше умереть, чем жить без добродетелей. У нас есть глаза, чтобы видеть». Но если мы не пользуемся ими, то какая нам от них польза? У нас есть уши, чтобы слышать, но если мы глухи, чем они нам могут помочь? У нас есть язык, чтобы превозносить Бога и сообщать добрые вести, но он бесполезен, если мы немы. Вселюбящий Бог создал человека, чтобы он отражал, подобно зеркалу, божественный свет и просвещал мир своими словами, делами и своей жизнью. Если он не имеет добродетелей, он не лучше животного. А зверь, лишенный разума, это ужасное существо. Небесный Отец наградил человека бесценным даром разума, чтобы он стал духовным факелом, рассеивающим мрак материализма и несущим добро и истину миру. Если вы усердно следуете учению Бахаулы, вы действительно станете светом и душой мира, утешением и помощью человечеству и источником процветания всей Вселенной. Старайтесь поэтому сердцем и душой следовать заветам Божественного Совершенства. И будьте уверены, что если вам удастся жить по его заветам, вас ожидает вечная жизнь и бесконечная радость в Царстве Небесном. И с каждым днем Божественная помощь будет все больше и больше укреплять вас. Я искренне молюсь, чтобы каждый из вас достиг этого исключительного счастья. о бессердечном равнодушии людей к страданиям других народов. 24 ноября Только что мне сообщили, что во Франции произошло ужасное событие. Поезд упал в реку, и при этом погибли по крайней мере 20 человек. Сегодня этот несчастный случай будет предметом обсуждения во французском парламенте, и директор государственных железных дорог приглашен для доклада. Ему зададут вопросы о состоянии дорог и о причине несчастного случая. Причем, наверняка, обсуждение будет иметь весьма эмоциональный характер. Я удивляюсь тому, какое внимание и волнение вызвало в этой стране смерть 20 человек. В то время как тот факт, что тысячи итальянцев, турок и арабов убивают друг друга в Триполи, оставляет всех холодными и равнодушными. Ужас этой бонни нисколько не беспокоит правительство. А ведь эти несчастные тоже люди. Почему судьба этих 20 человек привлекла столь пристальное внимание и вызвала такое глубокое соболезнование, в то время как 5000 жертв оставили общество равнодушным? Все они люди и принадлежат к единой человеческой семье. Они лишь живут в других странах и принадлежат к другим национальностям. Народам, стоящим в стороне от этих событий, безразлично, что людей кромсают на куски. Их не волнует массовое убийство. Как это несправедливо и жестоко. Как противоречит добрым и искренним чувствам. Ведь люди, живущие в других странах, тоже имеют жены детей. Матерей, дочерей и внуков. Едва ли остался там сегодня дом, откуда не раздавался бы горький плач и вряд ли найдешь очаг, который бы пощадил обезжалостная рука войны. Увы, мы повсюду убеждаемся, как жесток, предвзятый и несправедлив человек, как далек он от истинной веры в Бога и от выполнения его заветов. Если бы эти народы любили друг друга и помогали во всем друг другу, а не спешили убивать себе подобных саблями и пушками, как бы это было благородно. Не лучше ли жить в мире и согласии, подобно стаи голубей, вместо того, чтобы разрывать друг друга на части, уподобляясь волкам? Почему человек столь бессердечен? Причина в том, что он еще не знает Бога. Если бы он познал Бога, он не стал бы действовать вразрез с его заповедями. Если бы человек мог мыслить духовно, такой образ жизни был бы для него невозможен. Если бы только поверил он заповедям и учениям пророков Бога, осознал их и действовал согласно их учению, лицо земли больше никогда не омрачилось бы войнами. Если бы человек обладал хотя бы зачатками справедливости, такое положение дел стало бы невозможным. Поэтому я говорю вам, молитесь и обращайте взор свой к Богу, чтобы он в своем бесконечном сочувствии и милосердии помогал заблудшим и опекал сбившихся с пути. Молитесь, чтобы он даровал им духовное понимание, научил терпению и милосердию, пробудил сознание и наградил духовными дарами. Тогда мир и любовь рука об руку обойдут все страны, и эти обездоленные люди обретут покой. Давайте все вместе день и ночь стремиться к улучшению условий жизни на земле. Мое сердце объято печалью, и сжимается от боли, когда я вижу столь ужасные события. Пусть крик его отзовется во всех сердцах. Тогда прозреют слепые, воскреснут мертвые, и установится справедливость, которая и будет вечно царить на земле. Я прошу вас молиться всем сердцем и душой за то, чтобы все это осуществилось». «Мы не должны падать духом из-за того, что нас мало». 25 ноября Когда Христос начал свою миссию, Он пришел в Иерусалим. Он звал людей в Царствие Божие к вечной жизни, предписывая им обретать совершенство. Свет руководства распространялся от всей лучезарной звезды. И в конце концов Он пожертвовал своей жизнью за человечество». Всю свою благословенную жизнь он страдал от угнетения и бедствий. Но, несмотря на это, человечество было враждебно к нему. На него клеветали, над ним издевались, его мучили и проклинали. С ним обращались бесчеловечно. Однако, вопреки всему, он был олицетворением милосердия, величайшей доброты и любви. Он любил все человечество, а люди, не способные его понять, обращались с ним как с врагом. Они не придавали значения его словам и не озарились огнем его любви. Позднее они поняли, кем он был. Он был священным божественным светом, а его слова открывали путь к вечной жизни. Его сердце было наполнено любовью ко всему миру. Его доброта распространялась на всех. Когда люди осознали это, они раскаялись, но, увы, слишком поздно. Он был уже распят. Лишь много лет спустя, после его вознесения, они узнали, кем он был. А ко дню его вознесения у него было всего несколько учеников. Лишь маленькая группа последователей верила в его заповеди и выполняла его законы. Невежды говорили, кто этот человек, у него совсем мало учеников. Но знающие люди говорили, он, солнце, которое сияет на востоке и западе, Он – откровение, которое даст жизнь миру. То, что увидели первые ученики, мир распознал гораздо позже. Посему и вы, живущие в Европе, не падайте духом из-за того, что вы малочисленны, или потому, что, по мнению некоторых людей, дело ваше не имеет большого значения. Даже если только немногие посещают ваши собрания – не теряйте решимости и не огорчайтесь, если над вами смеются или вам противоречат, ведь апостолам Христа приходилось терпеть подобное. Их позорили, преследовали, проклинали, с ними обращались дурно, но в конце концов они победили, а их враги потерпели поражение». Если этому суждено повториться в отношении вас, не огорчайтесь, а возрадуйтесь и возблагодарите Бога за то, что вы призваны страдать так, как страдали когда-то святые. Если кто-то конфликтует с вами, будьте к нему дружелюбны. Если вам противоречат, будьте непоколебимы в своей вере. Если кто-то вас покидает и избегает, то идите к этим людям и будьте к ним доброжелательны. Не причиняйте никому боли. Молитесь за всех. Старайтесь, чтобы свет ваш освещал мир, а ваш стяг развивался высоко в небесах. Прекрасное благоухание ваших благородных жизней заполнит всю землю. Свет истинный, зажженный в ваших сердцах, озарит самые отдаленные горизонты. Безразличие и неприязнь окружающих не имеют значения. Ваша жизнь – вот что главное». Все те, что ищут истины Небесного Царствия, светятся подобно звездам. Их можно сравнить с фруктовыми деревьями, увешанными отборными плодами, или с морями, полными драгоценных жемчужин. Посему верьте в милосердие Бога и распространяйте Божественную истину. Выступление Абдулбаха в церкви пастора Вагнера. Фуае-Дюлян, в Париже, 26 ноября. Меня глубоко тронули дружеские слова, сказанные в мой адрес. И я надеюсь, что ваша искренняя любовь и привязанность будут расти с каждым днем. Бог пожелал, чтобы любовь стала животворной силой на земле. И все вы знаете, с какой радостью говорил я о любви. Во все времена пророки Божии посылались на землю, чтобы служить делу истины. Моисей принес закон истины, и после него этот закон распространяли все пророки Израиля. Когда пришел Иисус, он зажег лучезарный факел истины и высоко поднял его, осветив весь мир. После него пришли избранные им апостолы, неся свет учения наставника в тот темный мир. Потом ушли и они. Тогда явился Мухаммад, который в свое время и по-своему открыл истину варварским народам, поскольку именно в этом всегда заключалась миссия божиих избранников. Наконец, в Персии явился Бахаулла. Его горячим желанием было вновь зажечь угасающий свет истины во всех странах. Все святые люди душой и сердцем стремились распространять свет любви и единства по всему миру, чтобы рассеять мрак материализма, и сияние духовности вновь озарило человечество. Тогда ненависть, клевета, убийства исчезнут, а любовь, мир и согласие будут безраздельно царствовать на земле. Все посланники Бога имели одну и ту же цель. Все пытались вывести человека на путь добродетели. И все же мы, их слуги, продолжаем спорить друг с другом. Почему это происходит? Почему мы не живем в любви и согласии? Потому что мы закрыли глаза на основные принципы всех религий, гласящие, что Бог един. Он – Отец всем нам. И все мы погружены в океан Его милости и находимся под защитой и охраной Его нежной заботы. Великое Солнце истины светит всем одинаково. Волны Его Божественного Милосердия ласкают каждого. И всех Своих детей Он наделяет Своим Божественным Благословением. Бог, любящий нас – Желает мира всем своим созданиям. Почему же тогда они растрачивают свое время на войне друг с другом? Он любит своих детей и заботится о них. Почему они забывают Его? Он по-отечески внимателен ко всем нам. Почему мы пренебрегаем нашими братьями? Если мы осознаем, как Бог любит нас и заботится о нас, мы должны будем так изменить свою жизнь, чтобы как можно больше походить на Него. Бог создал нас всех без исключения. Почему же мы поступаем наперекор Его желаниям? Ведь все мы Его дети, и все любим своего Отца. Все ссоры, разногласия и распри, окружающие нас со всех сторон, происходят из-за того, что люди придают первостепенное значение обрядам и забывают простые основополагающие истины. Лишь внешняя обрядность отличает религии друг от друга, вызывая разногласия и вражду, то время как суть их остается всегда одной и той же. Суть их истина, а истина не знает разделения. Истина, руководство Бога, свет мира, любовь и милосердие. И эти качества тоже человеческие добродетели, вдохновенные святым духом. Так давайте будем все вместе четко придерживаться истины, и тогда станем действительно свободными. Наступит день, когда все религии мира объединятся, ибо в принципе... Все они единое целое. Нет необходимости в разделении религий, поскольку лишь внешние формы отличают их друг от друга. Среди детей человеческих многие страдают от невежества. Поспешим же их просветить. Некоторые подобны детям, что требуют ухода и нуждаются в воспитании, пока они растут. Другие больны. Им должны мы нести божественное исцеление. Пусть они невежественны, больны или подобны детям, Мы должны любить их и помогать им, но ни в коем случае не испытывать к ним чувство неприязни из-за их недостатков. Назначение духовных наставников состоит в том, чтобы нести народам духовное исцеление и способствовать единению наций. Но если они становятся причиной раздоров, то лучше бы их вообще не было. Лекарство дается для того, чтобы вылечить болезнь, но если оно усугубляет страдания, то лучше обходиться без него». Если религия становится причиной разногласия, то ей лучше вообще не существовать. Все богоявления, посланные Богом на землю, приносили ужасные мучения и страдания, поддерживаемые одной только надеждой – распространить истину, утвердить единство и согласие среди людей. Христос всю жизнь терпел страдания, мучения и боль, чтобы явить миру пример совершенной любви. Но мы же, вопреки этому, продолжаем относиться друг к другу совершенно в ином духе. Бог сделал любовь главным предназначением человека и заповедал нам любить друг друга так, как он нас любит. Все раздоры и ссоры способствуют лишь возрастанию материального аспекта, в ущерб духовному. Мир по большей части потонул в материальном и пренебрегает благословениями Святого Духа. Истинной духовности мало – а развитие мира носит в основном лишь материальный характер. Люди становятся похожими на животных, которые обречены на гибель. Ведь мы знаем, что у них тоже нет никаких духовных чувств. Они не обращаются к Богу и не имеют религии. Духовное восприятие и религия свойственны лишь человеку. Но если он их лишен, то становится пленником природы, не имея никаких преимуществ перед животными. Как может человек удовлетворяться животным существованием, когда Бог создал его столь возвышенным? Любое существо подвластно законам природы, но человек сумел их преодолеть. Солнце, несмотря на свою мощь и величие, подчиняется законам природы и не может сдвинуться со своей орбиты даже на ширину волоса. Великий и могучий океан бессилен изменить время прилива и отлива своих волн. Ничто не может противостоять законам природы. Только человек. Действительно, Бог наделил человека столь чудесной силой, что он в состоянии управлять природой, царствовать над ней и преодолевать ее. Согласно естественному закону, человек может передвигаться только по земле. Но он строит корабли, летает в небесах. Рожденный для жизни на суше, он плавает по морям и даже путешествует в морских глубинах. Он научился управлять электрической энергией и использовать ее по своему усмотрению, например, в обычной лампочке. Голос человеку дан для разговора на близком расстоянии, но могущество человека таково, что он создал средства, передающие его голос с востока на запад. Все эти примеры показывают вам, как человек может властвовать над природой, и как часто, вырывая из ее рук меч, он обращает этот меч против нее самой. Поскольку человек был сотворен хозяином природы, какое безумие с его стороны становиться ее рабом. Слепые и невежественные люди, боготворящие природу и поклоняющиеся ей, когда Бог в доброте своей сделал нас ее хозяевами. Могущество Бога очевидно всем, но люди закрывают глаза и не видят Его. Солнце истины сияет во всем своем великолепии, но через плотно закрытые веки не разглядишь его величия. Я искренне молю Бога, чтобы по его милосердию и доброте мы все объединились и наполнились бесконечной радостью. Я прошу всех вас и каждого в отдельности присоединить ваши молитвы к моим во имя прекращения войн и кровопролитий, чтобы любовь, дружба, мир и согласие воцарились на земле». Мы видим, что Земля была пропитана кровью во все времена. Но теперь более возвышенный луч озарил нас. Возросла способность человека к познанию. Стали развиваться духовные запросы. И непременно наступит время, когда все религии на Земле будут жить в мире друг с другом. Давайте прекратим споры о внешних формах, разъединяющих нас. И наоборот, сплотимся, чтобы ускорить распространение божественного дела единства. И чтобы все человечество осознало себя одной семьей, сплоченной всеобщей любовью.